провал. Как только автомобиль выехал на шоссе, торжествующая улыбка Роя сменилась злобной гримасой. Ты что, с дуба рухнул, Арни? Совсем берега попутал от морозок. Заткнись, процедил Арни, пряча дробовик в специальный чехол. Ты сам придурок. Это ты осел недоделанный, взвизгнул Рой. Он резко крутанул руль, опасным манёвром обгоняя газель. Ты попалился как школьник. Нужно было сидеть как мышь, а потом выйти на пастора. Он бы своих юристов напряг, и меня через час вытащили бы. При мне ничего не было. Твоя симка чистая?» Арни кивнул. «На каждую куклу я приобретаю новую карту», — проскрепил он. «Правила клуба мне известны. Но и все», — продолжал горячиться Рой. «Телефон чист. Какие проблемы?» Шохер остался наверху. «Свидетелей нет». «А ты?» «Что ты натворил?» Тарантиновских фильмов насмотрелся, устроил стрельбище во дворе. Клинты истут, мать его. Они мою тачку теперь знают, Арни. Они... Захлопнись, истеричка. Холодно перебил его Арни. Уши вянут от твоего визга. Знаешь, кто этот чел, что первым вышел? Высокий брюнет такой. Ну, пробурчал Рой. Не тяни резину. Я закинул удочки по своим каналам, чтобы выяснить, кто накатал жалобу на прежний сайт нашего клуба. сказал Арни, глядя на дорогу. Вынув из нагрудного кармана зубочистку, он сунул её в рот. И по ходу дела, всплыла любопытная вещь: слышал когда-нибудь об адвокате Павлове? Ну, тот, что громкие дела выигрывал, по телеку выступает. Руу уставился на дорогу, тяжело взглотнув. "Павлов", заторможенно проговорил он, нахмурившись. "Именно, Артемий Павлов, управляет Московской коллегией адвокатов". прибавил Арни. Что? <кхем> Рой кашлянул, словно желая прочистить горло. Что этот расфуфыренный адвокатишка делал на крыше, там, где должен был произойти выпил, изумлённо спросил он. Я-то думал, это батя той самой девки или ещё какой-то радак. Этот расфуфыренный адвокатишка скрутил тебя, как обоссанного щенка, напомнил Арни. А у его дружка наверняка под курткой был ствол. Судя по всему, он из бывших силовиков. Я таких сразу вычисляю по везяномем. Теперь понял? В дело ввязался Павлов. И если бы тебя сейчас увезли, один бог знает, чем бы всё закончилось. А мне представилось, сложенные вместе указательный и средний пальцы, изображая дуло пистолета, и направил его в голову отарапевшего роя. Между прочим, может одна из куколок Был ребёнком кореш этого самого Павлова. Вот он и впрякся. Так что не факт, что тебя собирались волочить в ментовку, Рой. Отвезли бы в замкат, два зарядов в башку и адью. Прикопали бы тебя, как шего пса. Понял? Рой пробурчал что-то невразумительное. Что там было вообще? спросил Арни, и его напарник в нескольких фразах поведал о произошедшем на крыше. Да, ложанулись мы, протянул Арни. А ты еще хотел все один сделать. Понял теперь, кто твой ангел-хранитель? Заткнись. Безлобно и устало огрознулся Рой, но голос его звучал уже не столь решительно. Я заткнусь. Но и ты тоже помолчи, — недобро улыбнулся Арни, — потому что нам нужно подобрать убедительные слова для пастора. Выпиливание провалено, куколка живая невредима, твою репу видели как минимум двое, твоя тачка засвечена, «Да и меня при желании опознать смогут». «Тебе не нужно было стрелять», — вяло отозвался Рой. «Тогда дружбан Павлова всадил бы пулю в меня», — парировал Арни. «Всю поезд ушел. Толку сейчас пытаться обсасывать то, что уже давно проглочено». С этими словами Арни устало откинулся на мягкое сиденье. «Послушай, Арни», — подал голос Рой, — «можно загнать мою тачку в реку или сжечь ее нафиг». А потом он сказал, что её угнали. Можно, только ты забыл, что Павлов тебя видел. Ты что, сам у себя угнал машину? Руй умок, хмуро глядя на дорогу, арни прикрыл веки. "На «Ну что же ты была?" подумал он, скрипнув зубами. Внутри всё клокотало от испаляющей ненависти к обманувшей его девушке. "Значит, за нас меня водила. Решила поиграть со мной в кошки-мышки? Лады, поиграем, мышечка". Он злобно рассмеялся своим мыслям, и Рой с недоумением покосился на напарника. «Ты чего? Все нормально. Просто веди тачку, и все».